Глава 36. Она проснулась. Тем временем, перебив и съев почти все яйца, отъезжающие пионеры предались занятию, вошедшему в моду совсем недавно. На память расписывались на пионерских галстуках и даже оставляли на них друг другу пожелания. Когда я начинал ездить в дружбу, такое безобразие даже в голову никому не приходило. Во-первых, новый галстук в замену утраченного можно было раздобыть только в школе у старшего пионервожатого. сдав заранее 75 копеек. А при выдаче обновки дня через 3 он ещё спрашивал наизусть клятву, напечатанную на обороте тетрадок. Я, Полуяков Юра, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. С недавних пор галстуки можно купить в Детском мире или в магазине Пионер на улице Горького. Лида, узнав об этом, возмутилась. Безобразие. Так скоро и партбилеты в магазинах начнут продавать. Тимофеевич в ответ лишь хмыкнул. Во-вторых, чернилами, перьевой ручкой или самопиской на шёлке нацарапать ничего толком нельзя. А стерё ло цепляется за материю, а буквы разбухают до неузнаваемости, как на промокашке. Но зато теперь, когда появились замечательные шариковые стержни, Настала новая эра. Паста не расплывается даже на марле. Пиши на чём хочешь. Черкни мне что-нибудь, а? Нинка сняла и расстелила на краешке чемодана свой чистенький, как у всех девчонок алый треугольник. И я тебе тоже что-нибудь напишу. Давай, а? У меня нет ручки. У меня есть Она придерживала шёлк пальцами, а я быстренько на корябал первое, что пришло в голову: до новых встреч. И за теливо расписался. 20 копеек, оценила Краснова мой росчерк. Похвалу я заслужил, так как долго оттачивал и совершенствовал автограф. В школе, сдав до срока контрольную, я обычно от нечего делать покрывал страницы черновой тетради загагулинами ища свой неповторимый стиль. В отличие от простеньких учительских росчерков в дневнике справа от отметок моя завитушка напоминала виньетку, которую я подсмотрел в витрине, когда наш класс водили в музей Пушкина на Кропоткинской. А какие там дуэльные пистолеты, закачаешься. Так и хочется крикнуть: "К барьеру!" "Тебе это написать что-нибудь?" обидчиво спросила Краснова. "О, как же. Я развязал" И без сожаления отдал ей свой потрёпанный, запятнанный галстук, который и так собирался менять. Нинка посопев нацарапала: "Свидание близко. Вот расписка. Надо отдать должные. Фамильная Закорючка у Красновой тоже выглядела не слабо. Она явно тренировалась". "Но почерк?" "С кем свидание?" уточнил я. "А тебе-то какая разница?" Но всё-таки интересно. Тут к нам подошли Лемешев и Арка. Знакомьтесь, Ароксия Тивекелян, абсолютный чемпион лагеря по разбиванию яиц, гордо представил он. Я не виновата, какой-то твёрдый попалась, как из дерева, подтвердила она. Ага, галстуки портите. Ну и мне напишите что-нибудь, а я вам Пока мы царапали друг другу пожелания, подвалил жирующий жиртрест. Его оттопыренные карманы напоминали переполненные гнёзда. Видно, все, кто ещё не проголодался, отдали разбитые яйца ему, зная, что слопает замилую душу. Он тоже захотел получить автограф и написать что-нибудь. Следом к нам прибились пферд, поступальское боково, даже тигран и засухин, зауважавши себя после тёмной Он говорить стал баском. Вскоре мой галстук напоминал древний пергамент, испичёрённый разнокалиберными буквами. Лиди показывать, конечно, нельзя, раскречиться, мол, вещи надо беречь и носить всю жизнь, пока не истлеют. С трудом найдя на материи свободное место, я глинулся на Ирму. Она снова грустила одна. От внезапной мысли Что, возможно, мы больше никогда не увидимся? Я ощутил в груди холод бесшабашной отваги, встал с тровы и шагнул к ней. Ирм, напиши что-нибудь. А тебе это нужно? Нужно? Странно. Но тогда давай. Могу тебе тоже что-нибудь написать, предложил я, протягивая свою алую трепицу. Не стоит покачала она головой Хватит Да и зачем Я заметил, что галстук на её груди свежий, без единой помарки Пока она, склонившись, старательно выводила буквы, борясь с набегавшими на шёлк морщинами, я оглянулся по сторонам, и обалдел Невероятно Улыбающаяся анаконда чесала за ухом живую и невредимую альму, которая ластилась к ней Повизгивая от удовольствия и неистово виляя лохматым хвостом, к воскресшей любимице, уже со всех сторон бежали дети. Смотри, смотри, Альма, живая! Я с нетерпением ждал, когда Ирма закончит писанину. Где? Вон, пойдём. Я люблю кошек. Почему? Они гуляют сами по себе. Возьми. Она протянула мне мой галстук. Спасибо. Я машинально сунул трепицу в карман и метнулся в толпу, стараясь протолкаться к Лемешеву, который махал мне рукой, показывая, что уже у цели. Когда я, прорвавшись к воскресшей собаке, погрузил пальцы в её тёплый, спутанный мех, восхитительно пахнущий псиной, анаконда не слишком сердито распекала виноватого семафорча. Вам что было велено? Так снова верёвку перегрызла Вертуня? хочу жить, проститься хочет. Развёл руками сторож. Работнички, ничего нельзя поручить. А вокруг кальмы началось настоящее столпотворение. Счастливые пионеры, узнав о невероятном, покидали свои отрядные таборы и бежали, чтобы погладить собачью шёрстку или хотя бы одним глазком увидеть любимицу. Началась куча мала. В очередь в очередь. пытался навести порядок голубь. Но и его чуть не схвыбли с ног. Каждый нарывил потрепать пеги и лохмы, потрепать чуткие, трепичные уши и ладошки проверить влажность чёрного носа. Альмочка, альмочка. А где же она была? спросил кто-то. На карантине, со значением ответил семафорочь. А зачем же всем сказали, что усыпили? Приказ был А как же могила? Вждут и консервы зарыли. Ладно, хватит, возмутилась Анаконда. Немедленно уведите собаку. Третью смену сорвать мне хотите? Тут как раз примчался гордый Виталдон. Приехали. Приехали. Наконец-то. Ничего тебе поручить нельзя. Директриса приставила к губам услужливо поданный мегафон. Лагерь, внимание! Начинаем посадку в автобусы. Начался невообразимый ковардак. Семафорыч тащил упирающуюся и искулящую альму в одну сторону. Вожатые и воспитательницы теснили рыдающих детей в другую. Казалось, ничего с этим сделать нельзя. Хаос и безначалие. Но бесконечные построения, переклички и маршировки в течение смены не прошли даром. Минут через 5 лагерь пришёл в себя, разобрался по отрядам, подровнялся и напоминал теперь ровно нарезанный батон. Тая из Китая заиграла уходили комсомольцы на гражданскую войну, и началась организованная посадка. Бывшего тиранозавра мы обнаружили в нашем автобусе, судя по всему, он давно уже был там, забился в дальний угол и злобно сверкал на нас глазами. Отряд расселся. Мы с Пашкой устроились у билетной кассы, задёрнутой коричневым чехлом из кожзаменителя. Нас дважды пересчитали по головам, потом голубь поцеловал Эмму в щёку и пошёл к двери. Он и ещё несколько вожатых оставались в лагере на пересменок. Выходя, наш пижон подтянулся и качнулся на никелированных поручнях, как на спортивных брусьях, и глянул с таким хитрым торжеством, что сомнений у меня не осталось. Да, это он и только он перемазал нас ночью пастой. Взревел мотор, автобусы потянулись следом за машиной ГАИ, пробираясь по тряскому просёлку к шоссе. Альма снова вырвалась и бежала, громко лая вдоль колонны. Мы махали ей руками, а расщедрившийся жиртрест бросил ей в окно недоеденное яйцо. На асфальте трясти стало меньше. Счастливая Ималь округлила рот, превратившийся в букву О, нарисованную красной помадой, и запела: В звеюйцейско строми сини ночи мы пионеры детей рабочих. Автобус грянул, подхватывая: Близится эра светлых годов, клич пионеров, всегда будь готов. Надо будет козлу сообщить, что Альма жива, в ухо сказал мне Пашка и протянул свой вы батончик. Обязательно. А у него дома есть телефон? Вроде нет. Я маман попрошу. Она на клейтуки всех знает. А что тебе Ирма написала? С улыбочкой поинтересовался Лемешев, бросив скатаный фантик в бокову. Сейчас посмотрю. Я вынул из кармана смятый галстук расправил на коленях и нашёл в углу разборчивую подпись Камоловой. Ну и что там? спросил Пашка, получив в ответ от Ленки огрызком полбу. Неважно. Я прижался носом к холодному стеклу. Автобус мчался мимо бревенчатых домиков с зелёными полисадниками. В раскидистых кронах уже краснели плоды. Клеса уходили ровные грядки картошки. с белыми и фиолетовыми цветами. Мы ехали домой. Казалось, смешные огородные чучела машут нам обвислыми рукавами, а подсолнухи поворачивают вслед свои плоские жёлтые лица. Прощайте. Прощайте. Аирма мне написала: "Будь смелее". 2020 2022. Текст читал Александр Аравушкин